И это было самым отвратительным из всего. И самым страшным. А вот теперь оказалось, что его кошмар обрел плоть и сделался явью. Ларак опустил голову. Слезы потекли из-под его зажмуренных век. На его плечи легли нежные руки. «Я не могу, когда ты плачешь, отец. Ну, пожалуйста, отойди от окна. Ляг в постель. Наша страна снова станет прекрасной, и ты первый поможешь ей вновь обрести красоту». Но и сама Эльхана не могла смотреть в окошко без содрогания. Ларак ощутил ее дрожь и невесело улыбнулся. «Вернется ли сюда наш народ, Эльхана?» Он упрямо смотрел и смотрел на позеленевшие, разлагающиеся останки того, что было когда-то трепещущей зеленью жизни. «Конечно, он вернется», — быстро ответила Эльхана. Ларак ласково потрепал ее по руке. «С каких это пор, доченька, эльфы стали говорить друг другу неправду?» «Я вот думаю, а не случилось ли так, что мы всегда угали самим себе?» — пробормотала Эльхана, вспомнив слышанное в дороге от Золотой Луны. Древние боги вовсе не покидали Кринный отец, продолжала она. С нами путешествовала жрица Мишакаль, богиня целительницы. Она рассказывала нам о том, что ей удалось постичь. И мне, мне не хотелось верить, отец. Меня мучила ревность. Она всего лишь человек, говорила я себе. Она из дикого племени варваров. С какой бы стати богам посылать светоч надежды именно людям? Но теперь я вижу их мудрость. Боги даровали откровение людям, потому что мы эльфы не пожелали бы его принять. «Будем же надеяться, что горе и тяжкая жизнь на опустошенной родине научат наш народ тому же, что поняли мы с тобой. Эльфы более не могут жить в этом мире, наглухо отгородившись от всех. И возродить они должны будут не только свою страну, но и все земли, разоренные нашествием зла». Варак внимательно слушал. Впервые забыв об изуродованном пейзаже за окном, он вглядывался в лицо дочери, бледное, но сиявшей, подобно серебряной луне. Потом протянул руку и коснулся ее. «Так ты приведешь их назад, наш народ». «Да, отец», — поклялась она, взяв его холодную бесплотную руку в свои и крепко сжав. «Мы будем трудиться и покаянно молить богов о прощении. Мы пойдем к другим народам Кринна и...» Слезы душили ильхану Она поняла, что варак более не слышал ее. Его глаза потускнели, голова начала запрокидываться. «Отдаю себя нашей стране», — прошептал он. «Похорони мое тело в этой земле, доченька. Жизнь моя навлекла на нее проклятие. Может, хоть смерть принесет благословение». Пальцы Варака выскользнули из ладони Эльханы. Безжизненные глаза все еще смотрели на несчастную Сильванести. Однако выражение ужаса пропало с его лица. На Варака наконец-то снизошел мир. И Эльхана не могла оскорбеть о его кончине. Наступил вечер. Друзья готовились покинуть Сильванести. Зная, что земли, по которым им предстояло путешествовать, находились под властью драконидов, они хотели уйти как можно дальше под покровом ночной темноты. Вдобавок ко всему у них не было карт, лишь древние чертежи, которым они после истории с бывшим морским портом Тарсисом доверять более не решались. А тем картам, что нашлись в Сильванести, были от роду тысячи лет. И друзья предпочли путешествовать на север вслепую, надеясь по возможности разыскать какую-нибудь действующую гавань, откуда можно будет переправиться на Санкрист. И Идти они собирались быстро, а следовательно налегке. Правду сказать, им особо и нечего было нести. Уходя, эльфы не оставили в покинутом доме ни пищи, ни каких-либо припасов. Один только мак уносил с собой добычу, око дракона. Танис поначалу пришел в совершенное отчаяние, пытаясь сообразить, как это они понесут двухфутовый хрустальный шар, столь же хрупкий, сколь и тяжелый. Но накануне их отбытия к Рейстлену подошла Эльхана. Она держала в руках небольшой мешочек. «В этом мешочке хранил око мой покойный отец», — сказала она. «Мне и само это кажется удивительным, ведь оно такое большое». Но он говорил, что мешочек был ему дан в башне высшего волшебства. «Может быть, и ты сумеешь им воспользоваться?» Молодой маг с готовностью протянул за ним тощую руку. Джестарх тагопар Айрмэр-паранкини», — пробормотал он. К его полному удовлетворению ничем внешне непримечательный мешочек засиял бледно-розовым светом. «Да, он заколдован», — прошептал Рейстлин. И поднял глаза на Карамона. «Поди, принеси око». Карамон в ужасе вытаращил глаза. «Да ни за какие ковришки И крепко выругался. «Принеси око», — вновь приказал Рейстлин, гневно глядя на брата. Но тот покачал головой. «Какой же ты глупец, Карамон!» — бросил маг раздраженно. «Знай, что око не может причинить зла тому, кто не пытается им завладеть. Уж поверь, братец, ты не подчинил бы своей воле и таракана. Куда там око дракона?» «Оно обманет меня!» — не сдавался Карамон. «Тебя? Ему нужны только те, у кого...» Рейстлин остановился, не договорив. «У кого что?» — негромко сказал Танис. «Каких людей оно ищет?» «С мозгами в голове!» — огрызнулся Рейстлин. И потому я уверен, что ни одному из вас не грозит ни малейшая опасность. Давай, Карамон, неси сюда око. Или, может быть, ты сам его потащишь? Или ты, полуэльф? Или ты, жрица Мишакаль. Карамон страдальчески покосился на Таниса, и полуэльф неожиданно понял, что великану требовалось его Таниса одобрение. Очень странно. Обычно Карамон слушался Рейстена беспрекословно. Не он один заметил безмолвный призыв Карамона. Глаза Рейстена сверкнули яростью. И Танис с особенной остротой осознал, что не доверяет, не может доверять магу и его странной все возрастающей силе. «Я последователен, сказал он себе. «Это лишь реакция на тот сон, и не более. Как бы то ни было, решать, что делать соком, предстояло ему. И, увы, выбора у него не было. Он нехотя проговорил. Рейстлин — единственный среди нас, у кого достаточно знаний и умения, и чего уж там храбрости, чтобы справиться с этой штуковиной. А значит, пускай он ее и забирает. Или кто-нибудь из вас хочет попробовать». Никто ему не ответил, лишь речной ветер мрачно нахмурился и покачал головой. Танис знал, что Варвар, будь у него такая возможность, с радостью оставил бы здесь с да и Рейстена с ним заодно. Давай, Карамон, сказал Танис, тащи. Кроме тебя его никому не поднять. Богатырь нехотя подошел к хрустальному шару, покоившемуся на золотой подставке, протянул коку дрожащие руки, коснулся его и ничего не случилось. Шар точно и не заметил. Облегченно вздохнув, Карамон поднял око и, постановая от натуги, подал его брату, державшему наготове мешочек. «Клади сюда», — велел Рейстлин. «Что?» — разъюнул рот Карамон, сравнивая взглядом огромный неподъемно-тяжелый шар и маленький мешочек в его руках мага. «Да ты что, Рейст, он же туда не влезет. Кокнем и все». Золотые глаза на свире сверкнули в гаснущем свете дня, и великан замолчал. «Погоди, постой, Карамон!» Танис прыгнул вперед, но опоздал. На сей раз Карамон послушался. Медленно-медленно, продолжая глядеть брату в глаза, Карамон разжал руки, выпуская око. И око исчезло. «Где? Куда оно?» Танис подозрительно уставился на мага. «Вот сюда», — ответил тот преспокойно и поднял мешочек для всеобщего обозрения. «Убедись сам, если не веришь». Танис заглянул в мешочек. Око лежало там внутри, и не могло быть никакого сомнения в том, что это было именно оно. Все так же клубился в нем переливчатый зеленый туман, как если бы ока жила своей особенной жизнью. «Уменьшилось», — понял он потрясенно. Но стоило приглядеться, и начинало казаться, что Олка-то осталась прежним. Это он, Танис, внезапно стал великаном. Содрогнувшись, полуэльф отступил прочь, и Рейстлин затянул тесемку, плотно закрывая мешочек. Потом, окинув спутников недоверчивым взглядом, спрятал ока в один из бесчисленных потайных внутренних кармашков своих одежд. И хотел уже идти прочь, но Танис остановил его». «Мы никогда уже не сможем относиться друг к другу по-прежнему, верно?» – тихо сказал полуэльф. Рейстин повернулся к нему, и на какой-то миг в золотых глазах промелькнуло сожаление о непоправимо утраченном, тоска по доверию и дружбе, связывавших их в юности. «Верно», – прошептал Рейстин. «Это цена, которую мне пришлось заплатить». Он закашлялся. «Заплатить? Кому? За что?» «Лучше не спрашивай, полуэльф». Кашель заставил его сутулиться. Карамон обнял брата могучей рукой, и тот беспомощно прислонился к железному плечу близнеца. Когда приступ миновал, Рейслин вновь поднял глаза. «Я не могу ответить тебе, Танис. Я и сам не знаю ответа». И опустив голову, он позволил Карамону увести себя в сторонку и уложить. Перед дальней дорогой ему требовался отдых. «Прошу тебя, подумай как следует», — сказал Танис Эльхани. «Мы с радостью помогли бы тебе совершить для твоего отца погребальный обряд». «Один день для нас не имеет никакого значения». Они стояли у порога Звездной Башни. Эльхана вышла их проводить. «Пожалуйста, позволь нам», — поддержала Таниса Золотая Луна. «Насколько я поняла со слов Таниса, обряды наших народов в определенной степени схожи. Я ведь была жрицей своего племени и присутствовала при заворачивании тел в бальзамические покрывала, которые...» «Благодарю вас, друзья», — твердо покачала головой Эльхана. «Согласно воле отца, я должна совершить это одна». Она слегка кривила душой, но что делать? Эльхана знала, как потрясла бы их сама мысль о том, чтобы предать тело земле, обычаи которого придерживались лишь гоблины и некоторые другие нечистые твари. Она и сама с ужасом думала о том, что ей предстояло. Ее взгляд невольно обратился к искореженному, застывшему в муках дереву, под которым найдет последнее пристанище ее отец. Дерево показалось ей похожим на жуткого, отвратительного стервятника. Она поспешно отвела глаза, голос ее дрогнул. «Его усыпальница давно приготовлена». Да и я имею некоторый опыт в подобных делах. Пожалуйста, не беспокойтесь. Танис хорошо видел страдания в ее глазах, но и не уважить ее просьбы было нельзя. «Мы понимаем», — тихо сказала Золотая Луна. И, поддавшись внезапному порыву, женщина из варварского племени Квишу обняла эльфийскую принцессу, словно та была маленькой девочкой, заблудившейся и испуганной. Эльхана сперва так и застыла, но потом оттаяла согретой милосердием и состраданием, исходившим от Золотой Луны.